1734. -й. Раненый волк Моя мать будет любезной и отрешенной. Отец, которого я вижу только по приезде в замок и перед самым отбытием, будет слишком занят и никому из нас не помешает. Твоя сестра Маргарита, которую нельзя называть Марго без ее личного разрешения, красиво надменно и старше меня, влюбляться в нее запрещено. Средняя сестра Вирджини может быть весела и радушна, а может быть замкнута и необщительна. Предсказать это невозможно. Да то Элиза, младшая сестра, будет виснуть у меня на шее и требует, что я катал ее на закорках. Твоя мать считает, что она уже большая для таких забав, поэтому ей следует отказывать. Шарлот со смехом откидывается на кожное сиденье экипажа. Смотрю, ты внимательно меня слушал. А как же иначе? — Странно, но у меня такое впечатление, что Шарлотт волнует за моего приезда в гости больше, чем я, хотя, видит бог, я и волнуюсь тоже. Полковник пригласил меня в свой кабинет и предупредил, что герцог ДСО, по моему поведению, будет оценивать всю академию. Я должен постоянно об этом помнить. Герцог прислал за нами карету. — Карету, возчик и свиту экипаж внутри отделан красным бархатом сиденье кожаны а на двери изображен герб десо это самый роскошный экипаж который мне доводилось видеть ей он поразительно быстро мы останавливаемся на лучших постоялых дворах едим что хотим но пьем на удивление мало по моему шарлот боится что о любом нашем проступке немедленно доложит отцу мое поведение становится Причины его беспокойства лишь однажды, когда я ухожу на кухню и спрашиваю, откуда у Жаркова такой аромат. «Можжевельник», — отвечает повар. «Я прекрасно знаю запах можжевельника. Это не он». Я не отступаюсь, и, в конце концов, повар дает мне понюхать кусочек какой-то коры. «С острова Вост-Индии», — говорит он, — но название якобы не знает. «У меня дома начинает Шарлот. На кухню не ногой заканчиваю за него я. Он кивает, обрадовавшись, что я все понял и не обиделся, и мы снова разваливаемся на мягких сиденьях. Рессоры у кареты такие хорошие, что только на самых высоких ухабах мы врезаемся друг в друга или приваливаемся к стенкам. Живые изгороди вдоль дорог еще покрыты цветом, но пшеница на полях уже пожелтела, а небо голубое и, на удивление, безоблачное. Крестьяне гнут спины на полях точно животные, безмолвные и всюду одинаковые. Лишь иногда они поднимают глаза на карету и тут же их прячут. Наши миры проплывают мимо друг друга, не соприкасаясь. Их лица пусты, их чувства нам неведомы. Прямо на наших глазах какая-то женщина садится возле изгороди и испражняется на бочну. Шарлотка хочет. Он прав, она молода и, миловидно, пусть и гадит с бездумностью коровы. — Моя учеба идет отлично, — киваю я. Верхом ты ездишь лучше всех, фехтуешь, тоже умеешь обращаться с картой, и быстрее остальных выбираешь правильную, наступательную или оборонительную позицию. Шарлот краснеет. — Надо же, он решил, что я над ним подтруниваю. Распорядок дня в академии такой. С утра обычные уроки, после обеда муштра. Мы учимся маршировать, ездить верхом, заряжать пистолеты, вставлять запалы, менять кремень. Я могу сам зарядить пушку и управлять заряжающими. Я знаю, что такое вертикальная наводка и траектория полета снаряда. Поскольку мы уже не первокурсники, нам позволено носить на треуголках какарду академии. Словом, наши успехи соответствуют ожиданиям учителей. Это высокая похвала. Я серьезно говорю я. Перестань волноваться. Остаток дня мы едем в молчание. Шарлотт о чем-то задумался. Не знаю, что за страсти бушует у него в голове. Но вскоре эта буря проходит. Когда мы подъезжаем к замку Со, он берет себя в руки. Каштановая подъездная аллея заканчивается, и перед нами вырастает замок от одного вида, которого у меня перехватывает дыхание. Над крепостным рвом, заросшим кувшинками, вздымается громада башен и застренных крыш. За широким каменным мостом раскинулся огромный двор с фонтаном посредине. — Богиня Диана — охотница, — говорит Шарлотт. — Она великолепна. Как только скрученная пружина, дерзкая и опасная. Шарлотт усмехается. — Так и знал, что ты оценишь. Мы ужинаем в безмолвном великолепии длинной столовой, увешанной зеркалами и огромными полотнами с изображениями мужчин и женщин в римских тогах, на которых с одобрением смотрят херувимы, ангелы и даже сама Пресвятая Богородица. Все они, как я понимаю, предки шарлот. К каждому едоку представлен личный лакей. Когда в их помощи нет необходимости, они отходят к стенам. На лакеях короткие белые парики и ливреи геральдических цветов десо, красную и зеленую. Когда я еще пристально вглядываюсь в одного из слуг, Шарлотт пинает меня под столом. Во главе стола сидит ее отец. Голову герцогу украшает старомодный парик, волосы спадают на плечи. Он делает все очень медленно от чтения молитвы перед едой до поднятия кубка с вином ничуть не сомневаясь, что мир будет ждать сколько его светлости угодно. За противоположным концом стола сидит мать Шарлотта в шелковом зеленом платье и шаре на плечах. У нее пышная высокая прическа. Напротив Шарлотты сидит старшая сестра Маргарита. Выглядит она очень взрослой, вполне могла бы сама быть герцогиней. Ведет себя куда спокойнее и царственнее. И еще она. Поразительно красиво, Гораздо красивее матери. Похоже, дар притягивать восхищенные взгляды она у нас следовала от отца. Напротив меня сидит Тержини, и хмуро разглядывает тарелку с супом из-за ленины. Непонятно, что вызвало ее недовольство. Суп, тарелка или общество. Зато младшая сестра Шарлотта и Лиза вовсю щебечет. а дороге, о том, какой Шарлот стал взрослый, о голубой ленте, для волос, какой ей хочется. В конце концов, мать приказывает ей замолчать, и Лиза тоже хмуро утыкается в тарелку. Марго и Шарлотти пылает одинаковый огонь, который не достает Виржини. А может, и Лизе, впрочем, она еще слишком юна. В Марго это пламя горит спокойно и размеренно. В Шарлотти обычно бушует, но сегодня два тлеет. Угощают нас наверняка вкуснейшими блюдами, а так я ем без разбора, лишь бы дотянуть до конца ужина. Стол я покидаюсь с набитым до отказа животом, при этом я все еще голоден. Прости, извиняется Шарлотт, когда мы возвращаемся в наши смежные комнаты. Одна спальня Шарлотта, а вторая его же гардеробная, которую освободили по случаю моего приезда. Теперь в ней стоит огромная кровать, тумба с тазом для умывания и большое напольное зеркало. — За что? — Сам знаешь, за моих родных. — Сестры всегда приседают перед тобой в реверансе. Шарлот всерьез задумывается над моим вопросом, словно бы никогда его себе не задавал. Вполне допускаю, что так оно и есть. Во время первой встречи с отцом я кланяюсь ему, а маме еще и целую руку. Сестры меня тоже кланяюсь, но только после их реверанс. Ничего, завтра будет лучше. Вот увидишь, завтра нас оставят в покой. Первый день всегда такой. Я покидаю Шарлота, пусть грустит в одиночестве. И долго смотрю. Во двор любую из бронзовой вагини. Ее стрела направлена прямо на мое окно. Я улыбаюсь. Приди еще целых два месяца, и за это время я непременно успею поднять настроение Шарлотту. Утром мы встаем ни свет, ни заря, быстро умываемся ледяной водой и одеваемся. Шарлот хочет мне что-то показать. Он она, говорит он, когда мы подходим к неровному берегу озера рядом с замком. В камышовых зарослях, привязанных к столбу, небольшая лодка с деревянной сошкой на носу. Шарлотт эффектно вытягивает из кармана ключ и подводит меня к невысокой хижине, которую сразу и не заметишь. Она покрыта торфом. Внутри царит кромешный мурак, покуда Шарлотт не находит задвижку, и верхняя часть стены, выходящая на озеро, с грохота падает на улицу. «Это для света», — поясняет он. «Потом обратно поставим». Старый стул, кувшин, сколотые кубки, копье для охоты на кабана и охотничий кинжал, использованные пороховницы, грязная охотничья куртка на крючке. Глянь-ка! Шарлот указывает на длинную, темную, немного заржавленную трубу, припертую к стене. Это, несомненно, оружейный ствол, невероятно длинный, с железными проушинами по бокам, с помощью которых он крепится на деревянную сошку. Мой друг широко улыбается. — Погоди, ты еще не слышал. Всех соседей перебудем. Передо мной стоит совсем другой шарлот, нежели тот, что хмуро пережевывал пищу за вчерашним столом. — Лодка очень мала. Мы ее вытаскиваем на середину камышевых зарослей, кое-как залезаем внутрь. Теперь надо ждать. Камыши не только служат нам укрытием, но и не дают лодке свободно плыть. Ветер приносит запах далекого болота. Солнце уже поднялось достаточно высоко, чтобы развеять последние клочки тумана, за которыми скрывались поросшие елью склоны холмов. Шарлот первым замечает нашу добычу, ведь он знает, что искать. В небе появляется аккуратный клин черных точек. А вот и птички. Он с силой дует на свет уже тлеющий фитиль, его кончик разгорается. — Ты у нас изучаешь артиллерию, — говорит Шарлот, — вот ты и стреляй. Ближе к озеру гуси начинают снижаться. На этой высоте их никакое оружие не достанет, даже с таким длинным стволом. Я вопросительно смотрю на Шарлотта, и он мне показывает на горизонт, откуда в нашу сторону двигаются новые клини. Откуда они летят? С другого озера, наверное? Какая разница? Главное, не здесь. Час спустя я, наконец, решаюсь на выстрел. От нашего фитиля осталось всего ничего. И по вздохам и ерзанью Шарлотта я догадываюсь, что он начал терять терпение. Я пропустил несколько хороших моментов. Мне казалось, что птицы еще слишком высоко и рисковать не стоит. Лишь когда дюжина гусей садится на озеро, испугавшись нашей лодки, пытается взлететь снова, я произвожу единственный верный выстрел. Взрыв получается мощный, я даже успеваю испугаться, что ружье соскочит с сошки и потопит нашу лодку. Лодка врезается в берег, а жарлот в меня, он хохочет. — Сколько ж ты порох туда всыпал! — Сколько влезло влезла этому ружью сто лет? — говорит он. — В следующий раз попробуй насыпать меньше. Шарлотт хватает меня за плечи, встряхивает, обнимает. — Молодец! А теперь поплыли — собирать добычу. На поверхности воды плавает около дюжины гусей, убитых и раненых. Последние еще бьют крыльями. Мертвых мы легко подбираем, живым скручиваем шеи и бросаем их на груду мертвых. Затем плывем обратно к хижине. Снимаем с рогатины ружье, поднимаем откинутую стенку и с трудом возвращаемся в замок, каждый тащит на плечах полдюжин гусей. Встречать нас выходит сам герцог. Достойная добыча с улыбкой, говорит он. Шарлот краснеет от удовольствия, и остаток дня пребывает в чудесном расположении духа. Итак, жизнь налаживается. Мы стреляем гусей на озере и голубей в лесу. Мы ловим гольца в озере и жарим его на косте с маслом и любыми дикими травами, которые мне удается найти. Эти два месяца мы неразлучны. Стремления Шарлотта просты и понятны. Он хочет в будущем стать хорошим герцогом, хочет, чтобы отец его любил. Надеется найти верную жену, которая будет ему не только женой, но и подругой, словно он мечтает о простой и приятной жизни. Мы купаемся голыми в мельничной запруде, Однажды на спор переплываем озеро. Сперва, тяжело отдуваясь, добираемся до дальнего берега, а затем из последних сил плывем обратно, потому что уж отступаться поздно. Мы боремся на импровизированной арене, лесной поляне, и рассказываем друг другу о своих мечтах. Лазаем по деревьям, спорим, кто выше помочится и кто дальше выстрелит. Марго, которую мне по-прежнему уверен называть Маргаритой, почем-то вежливо с младшим братом. Так подобает общаться с будущим герцогом. Однако в ее глазах тлеет безмолвное презрение. Она уже взрослая, и на нас смотрит, как на детей. Мы не просто дети. Мы шумные, всюду сующие свой нос, несносные хулиганы, которым лишь бы шутить, смеяться и строить кознь. И однажды я подслушиваю их разговор с Вержини. Та боится, что я плохо влияю на брата. Шарлотт убежден, что она нарочно сказала это так громко, чтобы я услышал. Верджини вообще меня не замечает, как будто меня нет в замке Дессо. Когда мы случайно встречаемся на террасе, где гуляем перед ужином, она вежливо кивает брату, а на меня и не смотрит. Одна лишь Элиза хочет со мной дружить. При каждой встрече она делает неуклюжий реверанс и принимается кихикать. — Не обращай на них внимания, — говорит Шарлотт с усмирением в голосе. Он привык, что чистые превосходство всегда на стороне сестер. Его мать мы почти не видим, зато отец, похоже, одобряет нашу дружбу. Он может себе это позволить, — замечает Шарлот. Он ведь десо. Если он захочет тебя полюбить, никто ему не помешает. Вот матушка не так уверена в пользе нашей дружбы. Марго, — Шарлот вздыхает, — Марго слишком задается. Она хочет выйти замуж за принца. Жить в Версале днями напролет, играть в карты и слушать клавесин. Она считает, что я должен привозить мальчиков старше, знатней и богаче. Ты дворянин, это главное. Он Шарлотт, маркиз де Сой, будущий герцог, может позволить себе такие речи. Завтра должна состояться грандиозная охота, которую устраивает его отец в честь нашего отъезда. На границе лесов завелся волк, который крадет ягнят с пастбищ, и завтра нам предстоит поймать дверь. Спать сегодня ляжем пораньше, чтобы встать с первыми лучами солнца. Меня будет стук в дверь. Шарлот уже оделся. На нем простые клетчатые штаны и кожаная охотничья куртка. На бедре кинжала, в руке длинное ружье. Он терпеливо ждет, пока я умоюсь в тазу, скину ночную сырочку, переоденусь в его старую одежду, из которой он вырос в прошлом году, если не позапрошлом. Первая неожиданная весть. И Лизи разрешили ехать с нами на охоту, при условии, что я будет сопровождать одна из сестер. Поскольку Маргон отрез отказывается, эта обязанность ложится на Вирджини. Когда мы в попыхах сбегаем вниз, она встречает нас с хмурым взглядом. Опаздывайте. И тебе доброе утро, дорогая сестра. Она краснеет, раздраженно приседает в реверансе и отворачивается. Я широко улыбаюсь Элизе, та улыбается в ответ и встает рядом Шарлота. Ты будешь защищать меня от волков? вопрошает она. Я должен помогать папе. Жан-Мари будет защищать вас обеих. С ним вам ничего не грозит. Вирджини так чернеет лицом при этих словах, что я уж хочу предложить Шарлоту поменяться местами. Однако он закидывает на плечо мушкет, щелчком пальцев подзывает собаку. На каниклах та, по всей видимости, принадлежит ему и убегает вслед за остальными охотниками, оставив нас на крыле лужайки. — Я возвращаюсь домой, — заявляет Ержини. — Нет, — начинает Лиза. мама велела тебе за мной присматривать, — за тобой присмотрит господин Ому. — Так нельзя, — громко возмущается Элиза, — я уже не ребенок. — Ей одиннадцать, она как раз ребенок, и личик у нее. До того детский упрямо, что я отворачиваю и спрячу улыбку. Я маме скажу, добавляет она победно. С этим аргументом Верджини поспорить не может, и со вздохом устремляется в лес, не оглядываясь. Не обращай на нее внимания, громко говорит Элиза. В этом нет нужды, шепчу ей в ответ. Она делает всю работу за меня. Слуху Вирджини, по-видимому, отменной. Ее шея заливается краской. И так охота началась. Спустя несколько часов мы уже рассматриваем первую добычу. Двух убитых волчиц, серых и поджарых. Молодому волку, которого убивает охотник герцога, не больше года. Шарлотт подстреливает кабана, и герцог добивает его вторым выстрелом. Мы узнаем об этом позже от слуг. Те уже взваливают кабана на носилки, чтобы тащить его в замок. Сами охотники убежали дальше. Вержини дважды уходит в кусты, ужасно злая, что я это вижу. Возвращается на красный как рак. Элиза тоже уходит, но не так далеко, из-за этого Вержини устраивает ей взбучку. Настроение после этого портится даже у Элизы. И мы все решаем, вернее, сестры решают, а мне остается их поддержать, что пора возвращаться домой. И чаще доносится выстрел. Но не придаем ему значения, покуда за ним не следует второй выстрел и громкие крики. «Убили!» — радуется Лиза, «Бежим смотреть!» «Мы ведь домой собрались!» «Нет!» — Лиза топает ножкой. «Я хочу посмотреть!» Она направляется туда, откуда были слышны крики. Я перевожу беспомощный взгляд на так тохмурится. «Хочешь, я ее верну?» «Да, и поскорей. Жду вас здесь!» Я догоняю Элизу на пересечении двух троп. Дубы над нами образуют зеленый купол. Мне ужасно жаль, потраченного в пустую дня. Вместо того, чтобы охотиться на волков Шарлотом, я провозил с девчонками. Где Вирджинию, прошает Элиза? — Ждет нас там. Мы же еще не посмотрели на волка. Это моя первая охота, а я так ничего и не увидела, и лицо искажается недовольной гримасой, она вот-вот заплачет. Ну, прости, выпаливаю я, за что ты просишь прощения? Она же не твоя сестра. Элиза прикрывает рот рукой, сообразив, что ляпнула непозволительную грубость. Я невольно улыбаюсь. Тогда она тоже улыбается. — Повеселев, мы молча идем назад, и тут я слышу голос Вержини, тревожный и даже испуганный. Жан -Мари — Жан-Мари! Она еще ни разу не называла меня по имени. — Стой здесь, — приказывая, Элизе. — Сухие листья трещат у меня под ногами, когда я бросаюсь к тому месту, где оставил Вержини. — Понятия не имею, что стряслось, но голос у нее был жуткий. На поляне стоит Вирджини, а прямо перед ней — самый большой волк, которого мне приходилось видеть. Он яростно скалится, из раны на плече бежит кровь. Вирджини замерла на месте и разделяет не больше шести шагов. Она стоит у него на пути. — Отойди, — говорю я как можно спокойнее. — Прочь с дороги. Вряд ли она меня слышит. Я оборачиваюсь и прямо за спиной обнаруживаю Элизу. «Мне страшно!» — шепчет она. «Стой тут дальше, ни шагу!» В тот же миг, не глядя, послушалась она. Или нет, я выхожу на поляну и широко раскидываю руки, чтобы привлечь внимание зверя. Вирджини побелела от ужаса. Руки у нее дрожат. Ноги как будто вросли в землю. Взгляд Кари, испуганный, незабываемый упирается в меня в нем столько мольбы, что я теряю голову. У меня нет ни мушкета, ни пистолета, ни даже кинжала, только кожаная охотничья куртка, которую я взял у Шарлота. Я осторожно стаскиваю ее с плеч. Волк поворачивает голову на мое движение, затем снова глядит на верджин. Она все еще преграждает ему путь. Зверь свирепо скалится, шерсть на загривке встает дыбом. Беги, кричит Элиза. Нет, приказываю я. Просто сделай шаг в сторону. Верги не должна отойти, но вместо этого она пятится, и зверь идет следом. Если она побежит, а я чувствую, что она на грани бегства, он нагонит ее одним прыжком и убьет. Я издаю истошный вопль, и Верги и волк поворачивается на звук, причем зверь уже готовится к прыжку. Я кидаюсь к нему, набрасываю ему на голову куртку и крепко обхватываю. Шею. Мы валимся на землю. Элиза визжит, трещат ветки, на поляну убегают остальные охотники. Я слышу крик Шарлота, но мое внимание, все мое внимание без остатка приковано к зверю, который бьется у меня в руках. — Отойди, — приказывает кто-то. Сам герцог подходит ко мне. Шарлотта орет, чтобы я отпустил волка, иначе охотники могут в меня выстрелить. Но я слишком напуган, я боюсь, что волк вырвется и успеет перегрызть мне горло. Я чую вонь его шерсти и собственный страх. Руки невольно стискивают шею зверя, и тут раздается громкий хруст. Его слышат все. Это ломается волчья шеи. Зверь обмикает, и кто уже оттаскивает меня от трупа. Герцог хлопает меня по плечу. Шарлотта обнимает. Элиза сквозь слезы рассказывает, что волк хотел убить ее сестру. Какой-то здоровяк в зеленом сокладистой бородой, в которой могла поселиться сова, за всех сил пытается ее успокоить. На мгновение наступает тишина. Я верю, что Виржиния стоит прямо передо мной. Мы переглядываемся, а в следующий миг она легонько стукает с лбом о мой лоб. — Спасибо! — шепчет она.